13 Следующие дни Павел провел словно в бреду. Трагедия застала его врасплох. Похоронами умершей пять лет назад матери занимался отец, Павел лишь достал необходимую сумму денег, а теперь не стало и самого отца. Пришлось собрать волю в кулак и делать все самому – морг, документы, могилы и гроб, прощание, родственники, отпевание. Прежде он понятия не имел, насколько это нелепо и хлопотно. Надо было учесть столько, казалось бы, мелких, но необходимых вещей, что голова шла кругом а на переживание и скорбь уже не оставалось времени. Все чувства словно атрофировались, забились глубоко в подкорку, боясь выплеснуться наружу. Понимая, что ни за что не справится сам, Павел принял предложение единственного в городе похоронного бюро. Его воротило от одной мысли, что придется иметь дело с этими стервятниками, привыкшими делать деньги на чужом горе, но выбора не оставалось. Пусть все будет так, как нужно. Так, как правильно. «Сделаем по высшему разряду», — пообещали ему. «Приезжайте, и мы все обсудим». Он приехал. Приземистое здание морга при больнице, почти незаметное с дороги, пряталось за стеной пышных зеленых кустов. Покосившаяся дверь с треском открылась, явив взгляду крохотное помещение, Заполненные людьми со свечками в руках. На него обернулись, но никто не произнес ни слова. За широко распахнутой дверью виднелся открытый гроб, возле которого что-то вещал местный священник. Павел полагал, что его ожидают в каком-то офисе или на худой конец в кабинете, и вдруг оказался на чужом прощании среди совершенно незнакомых людей. Он растерялся, грешным делом подумав, что зашел не туда». «Молодой человек!» — послышался суховатый решительный голос откуда-то со стороны. Павел дернулся, окинул комнатушку взглядом и увидел небольшое окошко, забранное решеткой. «Вы по поводу погребения?» «Да», — стараясь не смотреть на происходящее рядом прощание, он прильнул к стеклу. «Вы просили приехать обговорить детали?» «Женщина неопределенного возраста с пергидрольными кудряшками» Лениво взглянула на Павла, поинтересовалась, кого хоронит, и дежурно просунула в окошко несколько аккуратно скрепленных заламинированных листов с прескурантом услуг. «Вот, выбирайте». Бумаги в руках напоминали дешевое меню из любимого кафе. Павел принялся перелистывать страницы. Одну, вторую, третью. Что за дикость? «Похоронить человека». Разве может быть проще? Выкопать могилу, положить покойного в гроб и закопать. Через год, как принято, поставить памятник, а до того простой деревянный крест. Совсем рядом заунывно вещал священник. Кто-то плакал на взрыв, не давая сосредоточиться. Меню. Витала в голове упрямая мысль. Это просто меню. Как в кафе. Я должен выбрать и расплатиться. Только вместо дешевой забегаловки с дежурным набором блюд здесь был почти ресторан. Восемь видов гробов, четыре вида обивки, два разных катафалка, автобуса для родственников, маленькая газель или пазик побольше, а еще сопровождение, помощь в переноске покойного и прочее, и прочее. У Павла заребило в глазах. «Не надо! Не кладите в гроб фотографию! Вы что?» — истерично выкрикнул кто-то среди прощающихся с незнакомым покойным. Павел сглотнул, вставший в горле ком. «Неужели нельзя просто проститься с человеком, которого больше нет? Без этого пафоса! Какая разница, атласные или шелковые ленты? Большой или маленький венок? Цветы завянут, а покойному до всего этого нет никакого дела!» А еще у нас есть интересное предложение, Павел с недоумением перевел взгляд на спрятавшуюся в окошке женщину, терпеливо ожидавшую от него ответа. Предложение, акция, как в магазине, похороните у нас двоих, а третьего закопаем бесплатно. Павел рассеянно поинтересовался: у "Вас тут гробы за пять тысяч и за семь. В чем разница? Ну, действительно, в чем?" Какая разница, где будет лежать отец? Он не встанет, не пощупает мягкую обивку, не пожурит за дешевые цветы, не укорит за то, что отказались от бальзамирования лица, которое стоит дороже гроба. Устраивать показушничество ради соседей? Для тех, кто будет потом шептаться за спиной «смотрите», пожалел для покойного отца копейку? Павла мутила от спёртого воздуха от запаха горячих свечек, от продолжающегося прощания спокойным за спиной. Он вдруг вспомнил, как отец, несколько лет назад хороня мать, почему-то заказал отпевание, хотя всю жизнь противился церковникам и не терпел разговоров о религии и Боге. Павел тогда удивился, а теперь, кажется, понял, что двигало батей. Захлебнувшийся горем, тот тоже не знал, что делать и как должно быть правильно, не хотел чужого осуждения и косых взглядов. Что не делай, не выбирай из этого чертового меню, умершего не вернуть, а горе никуда не уйдет. Скажите, сколько нужно, и я заплачу. Пробормотал он, достал кошелек и, сунув его терпеливо, ожидавший за спиной супруги, торопливо вышел за дверь. Павел понимал, насколько малодушно это выглядело со стороны, однако просто не мог больше здесь оставаться. Если бы не света, которая во всем помогала и не отходила ни на шаг, если бы не окружала его искренней заботой и вниманием, он бы не справился в одиночку. Павел понял это много позже, а сейчас замкнулся в себе, трусливо отгородившись от чудовищной правды. Папа умер похороны в понедельник. Словно робот повторял он одну и ту же фразу, набирая очередной номер. И не отдавая себе отчета тот, что сгнал от себя эту мысль. Казалось, Павел говорил о смерти абсолютно незнакомого человека, сообщать о которой приходится по воле нелепого случая. Алло, папа умер, похороны в понедельник. Алло, папа умер, похороны в понедельник. Алло, папа умер, папа умер, папа умер, папа умер. Папа умер. На третий день все было кончено. Павел достал свой строгий черный свадебный костюм много лет провисевший в шкафу, и обнаружил, что тот стал ему тесен. Сначала они со Светы направились в морг, где в окружении близких и друзей отца простились спокойным, а затем, погрузившись в автобус, приехали на кладбище. Неся гроб, Павел невольно прислушивался к тихим голосам родственников, идущих рядом. Лишь около могилы те, наконец, примолкли, оставив парня с его мыслями наедине. Остановившись, Павел уставился на фотографию матери на невысокой гранитной плите. Странно или закономерно. На тех похоронах ему было жаль отца. Было невыносимо смотреть на его осунувшееся от горя лицо. А теперь теперь он склонился над гробом, пытаясь отыскать В бледной, странно восковой маске знакомые черты. Не выдержав, Павел отошел и задрал голову вверх, словно пристально вглядываясь в небо, на деле же загоняя обратно подступающие слезы. Это только в кино на похоронах пасмурно идет проливной дождь. Очень символично: Небо плачет, провожая покойного в последний путь. Сегодня же над разрытой могилой ослепительно голубело безоблачное небо и стояла плотная жара, от которой дрожал воздух. В природе было безразлично, что происходит. Все шло своим чередом, даже если оборвалась чья-то жизнь. И лишь когда гроб с телом опустили в могилу, когда первая горсть земли с глухим стуком ударилась о крышку, Павел наконец осознал случившееся целиком и полностью, одним махом. С момента, как отец умер у него на руках, он не мог заставить себя заплакать. Сейчас все случилось само собой. Слезы текли по небритым щекам, наполняя рот противной теплой солью. Павел стоял, низко опустив голову, смотря на свои запыленные черные ботинки и плакал. Горько и почти беззвучно.